Глава 4. В машине Алиса включила радио и дождалась начала местных новостей, но об убийстве в них не сказали ни слова. Неужели известие еще не дошло до охочих на сенсации журналистов? Хорошо, если так, но затишье, оно ведь только перед бурей бывает. Совсем скоро все печатные издания, телерадиокомпании и новостные сайты начнут охоту за подробностями, а если не выведают их, «Придумают что-нибудь сами». Разве что горностай найдет способ заставить их заткнуться. Алисе пока довольно редко приходилось принимать участие в расследовании убийств, потому она не могла назвать себя профессионалом в таких вопросах. Даже у Олега опыта побольше, чем у нее. В тех убийствах, которые ей обычно приходилось расследовать, фигурировали совсем другие люди, не слишком похожие на представителей так называемой «золотой молодежи». Впрочем, и у самой Алисы никогда не было ничего общего с убитой девушкой. Она старалась добиваться всего самостоятельно и никогда не принадлежала к высшему обществу магического мира. В университете стремилась к тому, чтобы как можно лучше выполнять то, что от нее требуется, но никогда не считала себя карьеристкой и не ставила цели подняться как можно выше по иерархической лестнице. Выяснилось, что перед смертью Машу лишили силы ведьмы. Это можно было определить и без специальных исследований и приборов, подсказал амулет, который оставался на ее теле. Золотой кулон больше не являлся накопителем магии и дополнительным источником силы. Теперь он выглядел обычной побрякушкой, красивой, но совершенно бесполезной. Лишать магических способностей могли только инквизиторы в качестве высшей меры наказания. Перед тем, как отправить преступников на процедуру, их обязывали снимать амулеты. Лишь в этом случае они сохраняли свойства концентрировать в себе магию и могли бы использоваться снова. Однако здесь скрывалось множество нюансов. Как и магические предметы, амулеты считались своенравными вещицами, вполне способными не принять нового хозяина и даже навредить ему. Именно поэтому их чаще всего просто сохраняли на память, но никогда не использовали заново. После лишения магических способностей Человек словно превращался в погасшую свечу, терял энергию, здоровье, интерес к жизни. Весьма часто все заканчивалось смертью. А учитывая, что такие маги обычно находились в инквизиторской темнице, это никого не удивляло. Алиса лично знала только одного человека, который лишился магических способностей другим путем. Максим Рахманов. Ее друг детства. Он не любил об этом говорить, и она не настаивала зная лишь то, что ему приходится нелегко. Возможно, именно это их и сблизило. Он, как и она сама, чувствовал себя одиноким и чужим в собственной семье, и вся его постоянная ирония была лишь призмой, сквозь которую Рахманов смотрел на мир, маской для прикрытия. Несмотря на это, он оставался оптимистом. Некоторым Макс казался чересчур легкомысленным, несерьезным, болтливым, Он любил всех смешить и сам, казалось, всегда улыбался. Прежде у него и вовсе не имелось никаких серьезных планов на жизнь. Алиса не знала, изменилось ли что-нибудь сейчас. Они давно не общались, и после возвращения в город она до сих пор не позвонила ему, за что корила себя. Как и остальные, Максим знал, при каких обстоятельствах она покинула город. Не хотелось отвечать на вопросы старых знакомых о том, что произошло поэтому Алиса как могла избегала встреч с ними. Впрочем, почти не виделась она и с отцом. Лишь однажды после возвращения встретилась с ним в кафе. Ни один из родителей уже давно не казался ей самым близким человеком. У них своя жизнь, у нее своя, и обратного пути не существовало. Но как бы Алиса не старалась убежать и спрятаться от собственного прошлого, она продолжала незримо находиться рядом и повсюду ее сопровождать по широким улицам и узеньким переулкам этого города. Она когда-то спешила в школу со слишком большим для нее рюкзаком, хлопавшим по спине. Замирала на светофорах, когда горел красный свет, и торопливо перебегала вместе со всеми на зеленой, чувствуя себя песчинкой в бескрайнем людском потоке. Проникала к трамвайным окошкам, наблюдая за жизнью родного города. Волновалась из-за оценок в дневнике, пыталась представить будущее которое тогда казалось ярким, таинственным и непременно счастливым. Здесь она разбивала коленки, забиралась на старые узловатые деревья, сидела с книгой на лавочках в сквере. Впервые напилась и впервые влюбилась. Будучи старшеклассницей и позже в студенческие годы, Алиса увлекалась исторической реконструкцией. Вместе с другими, кого это захватило так же сильно, она выкраивала время на то, чтобы ездить на всевозможные фестивали в другие города. Шило старинные платье с грубоватой, но полностью натуральной ткани. Даже косметические средства вроде крема для лица и рук предпочитала не покупать в магазинах, а делать самостоятельно по старым рецептам. Воссоздавать быты традиции давно ушедших эпох было интересно, и временами она жалела о том, что невозможно попасть в те времена, чтобы лично увидеть все то, что реконструкторы пытались представить, отразить и продемонстрировать всем, кто этим интересовался. Сейчас и это в прошлом. Бывшие соратники повзрослели, обзавелись семьями и хлопотами, не оставляющими времени для прежних увлечений. Впрочем, на смену им пришло новое поколение. Иногда Алису, как прежде, тянуло съездить на какой-нибудь фестиваль, полюбоваться на турнир, примерить длинные платья со шнуровкой и пояском вместо молний и пуговиц, пройтись босиком по траве. Но теперь на первом месте. Работа. Ей нередко задавали вопрос, почему она выбрала именно магический надзор, а не что-нибудь другое. В конце концов, как бы ни относилась Алиса к Фоглю, он был в чем-то прав, и женщин в этой сфере в самом деле немного. Не всем хотелось постоянно сталкиваться не только с убийствами ведьм, но и с мошенническими выходками, кражами ценных артефактов, последствиями вызовов демонов, а также различными преступлениями совершенными с использованием магии. Будто угадав, что она размышляет о работе, снова позвонил Олег. Алиса потянулась за наушниками гарнитуры, не переставая следить за дорогой. Машин на улице становилось все больше. «Прости, Алиса, я немного опоздаю», — сообщил Крылов. «Ничего не случилось?» «Ну, как сказать?» — загадочно протянул он. «Скоро все равно узнаешь. Ты и подумал насчет ужина?» «Пока нет», — отозвалась она. «Да, похоже, лучше не надеяться на то, что Олег отвлечется на рабочие вопросы и забудет о своей идее пригласить ее поужинать, а заодно отметить день рождения. Не забудет. До вечера еще есть время. Можешь сама выбрать ресторан. Любой. А если там не будет свободных столиков? Для нас будет. Даже так?» Хмыкнула Алиса, мысленно взвешивая все «за» и «против». Может ли она просто по-дружески поужинать с коллегой? «Хорошо». «Я подумаю». Она первая положила трубку, немного прибавила скорость и выключила радио, где новости давно сменила утренняя передача с песнями по заявкам. Однажды Макс дозвонился на радио, поздравил Алису в такой передаче и заказал ее любимую песню. Стоило вспомнить об этом, как ей вдруг отчаянно захотелось его увидеть. В здании морга Алисе, как обычно, стало не по себе. Длинные коридоры, белые стены, моргание неоновых ламп заставляли чувствовать себя неуютно и желать как можно скорее покинуть это место. Даже в полицейском участке, куда ей время от времени тоже приходилось заглядывать, атмосфера была куда более располагающей. Она и понятна. Ведь, находясь в таком месте даже по рабочей причине, нельзя не податься неосознанному ощущению того, что однажды можно оказаться здесь в совершенно другом качестве. Она прибавила шаг и перевела дыхание лишь возле кабинета где обитал Григорий Полетаев. Он проработал тут уже лет десять и, будучи магом, сотрудничал с МН, а порой и с Инквизицией. «Быстро же ты явилась!» — хмыкнул он, когда Алиса постучала и вошла в кабинет. «А что, у тебя пока никаких новостей?» — спросила она. «У меня есть и другая работа, кроме Марии Горностай», — заявил он с недовольным видом и поправил сползающие с круглого носа очки. «Боюсь это на данный момент...» «Самое важное», — заметила Алиса. Фуголь так распорядился. Олег тоже скоро приедет. «Ох и любите же вы на меня давить», — вздохнул Григорий. «Как будто все должно делаться на скорую руку». Слышала фразу «Торопись медленно». Алиса не ответила. «Знаю, что с Полетаевым лучше в дискуссию не вступать. Этот любитель философии мог заговорить любого, а у нее совсем нет времени слушать его сентенции. К тому же...» Вот-вот должен был появиться Крылов, которому бы не понравилось, что она ведет отвлеченные беседы вместо того, чтобы заниматься делом. «Ладно», — заключил Григорий, убедившись, что она не намерена поддерживать посторонние разговоры. Его руки легли на крышку стола и похлопали по ней. «На вскрытии присутствовать будешь?» Алиса покачала головой, ощущая, как в животе скрутился тугой узел. Полетаев скептически усмехнулся. Она внезапно разозлилась. Уже давно пришлось убедиться, что работники морга очень любят затягивать начинающих служителей закона на вскрытие, а затем удовлетворенно наблюдать за их реакцией. Это она пережила еще в первый год работы. «А предварительно ничего не можешь сказать?» — поинтересовалась Алиса. «Может, что-то заметил? Любые детали могут оказаться важными?» «Пожалуй, нет. Разве что татуировка?» «Впервые с таким сталкиваюсь», — задумчиво протянул он. «Что не так с татуировкой?» насторожившись, отозвалась она. По коже пробежали мурашки, хотя в кабинете было довольно тепло. Алиса тут же вспомнила, ей самой татуировку о чем-то напоминала и не давала покоя все то время, что она размышляла об этом убийстве. Она появилась на теле после убийства. Алиса не успела ничего ответить. Дверь открылась. И вошел Олег Крылов.